Ничего не скажешь воистину глубокомысленные рассуждения. Ну, конечно же, прежние узенькие, кривые, сырые улочки, куда даже в полдень не заглядывало солнце, высокие дома, лишённые водопроводов и канализации, постоянный дурной запах от открытых желобов, по которым стекали помои и нечистоты, были куда более полезны для здоровья римлян. А уж какое развлечение доставляли частые пожары. Недовольных новым обликом Рима было всё же немного. Если выбирать между смрадом и жаром, то любой нормальный человек предпочтёт последнее. Да и жара в Риме пусть и частое явление, но ведь не круглосуточно. Строительные планы Нерона не ограничивались только пределами Рима. Он намеревался продлить городские стены до самой Остии, вдохновляясь историческим опытом Афин. Столица Атики соединялась с приморским городом Пиреем так называемыми длинными стенами. Они обеспечивали безопасную связь города с морской гаванью. Для Рима, строго говоря, такое грандиозное сооружение было бы, конечно, очень эффектным, но полезность его была более чем сомнительна. Последний раз неприятель это был грозный Ганнибал, подходил и то ненадолго к стенам Рима ещё в далёком 211 году до нашей эры. Во времена же Нерона, спустя 275 лет после Ганнибала, когда рубежи империи были отодвинуты до берегов Рейна и Дуная, появление неприятеля даже в пределах Италии было делом невозможным, тем более у стен столицы. Впрочем, другие его планы были вполне разумными. Строительство канала от Остии к Криму должно было улучшить снабжение города, поскольку недостаточно многоводный Тибр был малопригоден для прохождения большого количества крупных кораблей. Правда, от этого несомненно полезного строительства его отвлекли планы более эффектные, но с точки зрения большинства римлян мало полезные. Кроме того, он начал строить купальню от Мизана до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвезти все байские горячие источники. Начал и канал от Аверна до самой Остии, чтобы можно было туда ездить на судах, но не по морю. Длиною он должен был быть в 160 миль, о шириной такой, чтобы разойтись могли две квинкверны, самые большие корабли в Пьетюре дами вёзил. Для производства этих работ он приказал всех сильных ото всюду свести в Италию и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам. Эти грандиозные каналостроительные планы Нерону пообещали воплотить в жизнь два его главных архитектора. Север и Целлер. Тацит едовида характеризует их как людей, наделённых изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чём отказала природа, и в расточении казны принципа. Строительство канала Авернское озеро Остия оказалось неудачным. Нерон и его архитекторы не сумели учесть природные особенности местности, совершенно не подходящие для прорытия канала. Канал должен был идти по пустынному побережью через встречные горы к озеру, но кроме незначительных болот, там не было влажных мест, способных заполнить канал водой. Вокруг же были только отвесные кручи и сплошные пески. Если канал Северу и Целлеру не удался по природным причинам, то наивысшим из достижением можно считать создание первой в мировой архитектурной практике дворцово-паркового шедевра Золотого дома Нерона. Римлен поражал здесь не сам новый императорский дворец, который, кстати, начинали строить ещё до пожара, а то, что дворец окружала К нему прилегали луга, пруды, разбросанные словно в сельском уединении, леса, пустоши, с которых открывались далекие виды. Все это было построено по планам и под наблюдением севера и целера. Эти великие люди предвосхитили на полторы с лишним тысячи лет появление подобных шедевров, где сочеталась дворцовая и садово-парковая архитектура, украсившая окрестности Парижа, Фонтенбло, Версаль и Санкт-Петербурга, Петергоф, Царское село, Павловск, Аранинбаум. А если говорить о собственно садово-парковой архитектуре двух великих римских строителей эпохи Нерона, то они предвосхитили ещё одно явление, только в 18 веке получившее распространение в Европе. Английский парк, главной особенностью которого является воспроизведение нетронутой естественной красоты природы, в отличие от парка французского, где задача архитектора показать изумлённым посетителем, сколь причудливо можно изменить природу по своему желанию. Благодаря Светонию мы имеем достаточно подробное и точное описание гениального творения зодчих Нерона. От Палатина до самого Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала проходным, а потом после пожара и восстановления золотым. О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. Прихожая в нём была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в 120 футов, более 36 м. Статую эту изваял скульптор Зенадор, о чём нам известно благодаря Плинию старшему, знаменитому учёному, автору естественной истории, современнику Нерона. Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной, 1600 м. Внутри был пруд, подобный морю, окружённый строениями, подобными городам, а затем поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях Всё было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами. В обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглая, и днём и ночью она безостановочно вращалась вслед небосводу. В банях текли солёные и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освещён, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь наконец-то он будет жить по-человечески. При строительстве ансамбля Золотого дворца, север и целлер впервые использовали революционное открытие римских зодчих бетон. Строительство зданий из бетонных блоков позволило строителям экспериментировать со сводчатыми и купольными конструкциями, каковых во дворце было немало. Север и Целлер, насколько нам известно, были первыми архитекторами, которые продемонстрировали и использовали в широком масштабе понимание того, как использовать своды пишет один из крупнейших антиковедов современности